Издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Сергей Снегов. Драма на Необее. Глава первая. В музее космоса всегда было полно посетителей. Всего больше их скапливалось в романтических залах. Так у сотрудников музея именовались четыре помещения со стереографиями планет, моделями звездолетов, муляжами зверей, растений и рыб, огромными панно равнин горных хребтов и вулканов, звездными картами знаменитых космических рейсов, где светила складывались в сочетание не схожие со звездными пейзажами Земли и солнечных планет. По необычному облику местных небес вы сразу понимаете, как далеко в космос проникли уже наши первые звездопроходцы. «Их успехи и представлены в этих залах», — увлеченно говорил посетителям экскурсовод, элегантный робот, смахивающий скорее на подвижного паренька, чем на ученый автомат. И переходя от звездных карт и стереографий к стоявшим тут же статуям прославленных астронавтов, он дотрагивался указкой до каждой статуи. Она оживала и говорила голосом умершего звездопроходца,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 «Космос, впрочем, и в ваше время нигде не был заколочен досками для женщин». Консультант усмехнулся. «Заколочен досками не был, верно?» «Но звездные рейсы имеют свои особенности. Вы все астронавигаторы?» «Двое штурманов дальнего звездоплавания, шестеро астронавигаторов второго разряда. Остальные инженеры разных специальностей», — отрапортовал староста и поинтересовался. «Собственно, о каком времени вы говорите, как о своем? Оно давно было?» «Лет сорок назад». «Что вы смотрите с таким удивлением?» «Мне уже под девяносто». «Лет шестьдесят консультанту можно было дать, но не больше». Экскурсанты изобразили на лицах почтительное удивление и промолчали. Консультант поручил экскурсию человекообразному автомату с румяным лицом и широкими усами. Он, видимо, копировал кого-то из астронавигаторов. Невысокого, плотного, очень энергичного. Посетители все же не припомнили оригинала. Голос робота им показался знакомым. Он восстанавливал чей-то давно слышанный. Экскурсанты на лекциях часто прокручивали пленки с рассказами звездопроходцев об их экспедициях.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 Профессора высшей школы звездоплавания излагали свой учебный материал интересней. «Все первые астронавты были титанами ума и характера», — вещал усатый автомат. «Но несовершенная техника 21 века была бессильна сохранить их интеллект в его биологической целостности. Только 70 лет назад нашли способ консервировать живые клетки».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 Василий Альберт Штилике, астросоциолог. Погиб 49 лет от роду на планете Необея. Экскурсанты переводили взгляды со статуи на робота. Теперь они поняли, кого он напоминал. Робот копировал человека, изваянного в мраморе. Все в нем было повторением знаменитого астронавта. И лицо, и голос, и рост. Староста группы сказал. «Я понял все».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 и показал нам, молодым, такой пример мужества и проницательности, такое сочетание?» Консультант, нахмурившись, прервал старосту группы. Ему явно не по душе был восторжен и тон молодого астронавта. «Вы сказали, что вас интересует Необея. Почему?» Староста разъяснил, что на Необею направляется большая комплексная экспедиция. «Биологи...» астросоциологи, строители, инженеры. Естественно, что все связанное с личностью человека, так много сделавшего для благополучия не обеи. «Благополучие не обеи?» — снова прервал молодого астронавта-консультант. «Какое уж благополучие! Пылающая во внутреннем жару планетка, вырождающиеся нибы. Подберите юноше другую характеристику, это не годится».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 радостно объявил большеглазы староста-экскурсантов. «Я и мои товарищи летим на Необею именно для реализации той программы. Наконец пришло время и для нее. И уверяю вас, успех гарантирован». Он живо добавил. «Вы мне не верите?» «Нет, почему же?» «Но верить или не верить, понятие отличное от понимания. Мне хочется понять, а не только верить».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 Вы скоро услышите о нашей работе. Консультант проницательно глядел на разгорячившегося юношу. «Как вас зовут, друг мой?» — спросил он. «Курт Сидоров. Так меня зовут. Имя это вам ничего не говорит. Пока». «Буду ждать сообщения о ваших успехах, Курт Сидоров». Консультант поклонился. «Простите, мне надо уйти». Он пошел к выходу.